1997 год. Сиборгий Сиборга. Открытие или создание ранее неизвестного химического элемента сразу же позволяет первооткрывателю попасть в элитный клуб ученых. Открытие двух и более химических элементов — еще более редкое достижение. Мари и Пьер Кюри открыли два химических элемента, хотя тут можно каждому члену семейного творческого коллектива засчитать по одному. Йонс Якоб Берцелиус открыл 4 химических элемента, а Хемфри Дэви 6. Тем не менее, есть один ученый, благодаря работам которого в периодической системе появилось 10 химических элементов. Глен Сиборг. В 1997 году в честь признания заслуг Сиборга его именем был назван элемент номер 106. Сиборгий. В отличие от Эйнштейна и Менделеева, прописанных в таблице посмертно, Сиборг прижизненно стал первым из двух людей и химических элементов. Вторым человеком, в честь которого назвали химический элемент при его жизни, стал наш российский физик-ядерщик Юрий Цалакович Аганесян, в честь которого в 2016 году назван элемент номер 118 — Аганессон. Сиборг прожил яркую и насыщенную жизнь. Он не только делал открытия, которые принесли ему Нобелевскую премию по химии в 1951 году. Сиборг участвовал в разработке ядерного оружия и атомной энергетики. Под его руководством было защищено 68 диссертаций. Он был автором или соавтором 500 научных статей, научным советником 10 президентов США, и даже участвовал в написании школьного учебника по химии и методических рекомендаций к нему для учителей химии. Но при этом Сиборг не только отдавал всего себя работе. У него было шестеро детей. Он был заядлым туристом и игроком в гольф, читал книги и работал в саду. Глен Теодор Сиборг родился 19 апреля 1912 года в Ишпеминге, шахтерском городке штата Мичиган. Мать Сиборга, как и родители его отца, были эмигрантами из Швеции, поэтому Сиборг научился говорить по-шведски раньше, чем по-английски. В 1922 году семья Сиборга в поисках лучших перспектив переехала в маленькую калифорнийскую общину Холмс-Гарден, в наше время пригород Лос-Анджелеса. В 1920-30-е годы Сиборги переживали тяжелые времена. Часто отец Глена, работавший механиком, перебивался сезонными заработками или вообще сидел без работы. Тем не менее, в 1933 году глен Сиборг получил диплом химика в Университете Калифорнии Лос-Анджелеса. Ему удалось самостоятельно оплатить обучение. В 1934 году Сиборг поступил в аспирантуру, где он изучал уже физику и защитил диссертацию, получив степень доктора философии в 1937 году. Декан факультета химии в Беркли, Гилберт Льюис, тот самый, который под влиянием Вернера разработал принцип восьми электронных оболочек, нанял его на должность ассистента лаборатории. Сиборг занялся исследованиями, опубликовав в соавторстве с Льюисом десятки работ. В 1939 году Сиборг стал инструктором в Беркли, И, возможно, его ждал бы обычный путь химика, направление исследований которого зависело бы от мейнстрима. Однако в том году произошло два знаковых события, изменивших его судьбу. Был открыт процесс распада атомных ядер, и началась Вторая мировая война. К тому времени Сиборг уже успел получить навыки работы на одном из самых сложных в те времена научных устройств — на циклотроне. Принципы работы циклотрона были сформулированы в 1920-х годах Лео Силардом, а первый функционирующий циклотрон был построен в Беркли в 1931 году Эрнстом Лоуренсом и Миланом Ливингстоном. В этом приборе переменные электрические токи с высокой частотой ускоряли заряженные частицы до беспрецедентной скорости. Бомбардировка ускоренными частицами подходящих мишеней позволяла получать ранее неизвестные изотопы ряд из которых находил практическое применение. Так, например, нуклид йод-131 применялся для лечения злокачественных опухолей щитовидной железы. Однако на первых порах участие Сиборга в этой исследовательской программе было неофициальным. Как позже он отмечал в воспоминаниях, «Днем я проводил эксперименты с кислотами и щелочами в роли персонального помощника лучшего физхимика всех времен и народов, Гилберта Льюиса». Ночью же я проводил свободное время, изучая тайны атомов. Моя карьера началась с момента, когда физик, имевший доступ к работе на засекреченном тогда циклотроне, предложил мне проанализировать радиоизотопы, которые содержались в горячем образце. На небольшом лабораторном столе с помощью водопроводной воды, реактивов, тайно вынесенных с химического факультета, мне удалось провести разделение и продемонстрировать, что химик может быть полезен в области, в которой доминировали физики. Этот успех открыл мне дверь к сотрудничеству, которое в итоге и стало делом всей моей жизни. В 1939 году до Беркли дошли исключительно важные вести из Европы. В декабре 1938 года в Берлине Отто Ган и Фридрих Вильгельм Штрассман Провели первый успешный эксперимент по расщеплению атомного ядра. В январе 1939 года их результат был правильно интерпретирован бывшей коллегой Гана Лизой Мейтнер, эмигрировавшей в Швецию, и ее племянником Отто Фришем. На фоне этих известий Эдвин Макмиллан, поделившись с Сиборгом Нобелевскую премию по химии в 1951 году, интенсифицировал исследования. В мае 1940 года исследователи из группы Макмиллана получили крошечное количество первого искусственного химического элемента номер 93, бомбардируя уран потоком нейтронов. В Европе уже бушевала война, США еще сохраняли нейтралитет, но при этом наращивали свою военную мощь. В ноябре 1940 года Макмиллан оставил лабораторию ядерных исследований в Беркли и начал работу над секретным правительственным проектом по разработке радара, наказав Сиборгу продолжать исследования в области строения атомных ядер. В начале 1941 года Сиборг с ассистентами подтвердил синтез другого искусственного элемента с номером 94. Для этого они облучали урановую мишень дейтеронами, ядрами дейтерия, Поскольку новые элементы в периодической системе следовали за Ураном, их назвали Нептунием и Плутонием, по аналогии с тем, что в Солнечной системе после Урана расположен Нептун и считавшийся тогда планетой Плутон. Но информация об их открытии не была опубликована. Такая секретность была связана с тем, что один из нуклидов Плутония, Плутоний-239, подвергался самопроизвольному распаду с выделением нейтронов, Что делало возможным осуществление цепной реакции, протекающей с выделением огромного количества энергии? В США возможность создания ядерного оружия и создания атомной бомбы только рассматривалась. Администрация президента Рузвельта еще рассматривала написанное в августе 1939 года письмо Эйнштейна и других физиков, которое обращало внимание президента на то, что нацистская Германия ведет активные исследования в результате которых может вскоре обзавестись атомной бомбой. В письме также содержался призыв к началу широкомасштабных атомных исследований в США. В декабре 1941 года, после атаки на Пёрл-Харбор и вступления США в войну, письмо Эйнштейна с сотоварищами дало старт новой исследовательской программе, получившей название «Манхэттенский проект». В июне 1942 года Сиборг присоединился к работе над проектом, почти мимоходом женившись по пути на новое место работы. Избранница Сиборга, Хелен Грикс, работала в Беркли секретарем Эрнста Лоуренса. Она и Сиборг встречались с 1941 года. Вместе они отправились на поезде из Беркли в Чикаго и на небольшой остановке в Неваде оформили свои отношения. Хотя процедура заключения брака была короткой и аскетичной, Все последующие 56 лет до смерти Сиборга они прожили счастливо. У Сиборгов было шестеро детей. Оба супруга разделяли увлечение друг друга, например, пешие прогулки на природе. Сам Глен часто называл Хелен «моё самое ценное открытие». Молодожены прибыли в Чикаго в тот момент, когда Манхэттенский проект достиг критической точки. В декабре 1942 года Удалось осуществить первую контролируемую цепную ядерную реакцию в устройстве, которое под руководством Энрико Ферми было смонтировано под трибунами университетского футбольного стадиона Стэкфилд. Реактор Ферми называли «кучей». Он был сложен из брусков графита, которые должны были сдерживать скорость цепной реакции. Уран и оксид урана размещались между графитовыми брусками. Атомная гонка началась. Многонациональная команда Ферми, в которую вошли в том числе и эмигрировавшие в 1933 году из Германии ученые, Фриш, Бетте, Силарт, Фукс, Теллер, Блох и другие, а также Нильс Бор, вывезенный из оккупированной Германии и Дании, знали, что немецкие ученые во главе с лауреатом Нобелевской премии Вернером Гейзенбергом работают над аналогичным проектом. Казались перспективными два направления работ. Часть ученых пыталась отделить активный уран-235 от менее активного, но более распространенного в земной коре, урана-238. В то же время другие исследователи во главе с Сиборгом пытались извлекать плутоний-239 из продуктов, наработанных в реакторе. Это было опасно и сложно. Сиборг писал. «Моя цель казалась невыполнимой. Разработать автоматический процесс для производства элемента существующего в количествах столь малых, что никто его не видел. Производство должно было быть экранировано толстыми бетонными стенами, и после его запуска никто не мог бы оказаться на его территории для настройки оборудования или его починки, не получив при этом смертельной дозы радиации. Были и неудачи. Однажды ночью полка рухнула, потому что работник перегрузил ее, поставив экранирующее радиоактивное излучение свинец. Падение полки разбило пузырек на столе, и четверть мировых запасов плутония впиталась в номер газеты «Санды Трибьюн». Но нам как-то удавалось выдерживать график. К концу 1944 года стало ясно, что война в Европе успеет закончиться до того, как любая из воюющих сторон успеет создать атомное оружие. Но работа над проектом продолжалась. Новая цель проекта теперь заключалась в принуждении Японии к капитуляции. Многие ученые опасались, что применение атомного оружия вызовет значительные жертвы среди гражданского населения. И Сиборг был в числе этих ученых. Он подписал обращение в администрацию президента США, в котором излагалась идея того, что запугать Японию и принудить ее к капитуляции можно будет простой демонстрацией действия атомной бомбы на необитаемом островке в Тихом океане. В администрации Трумана сочли такой подход непрактичным. И в августе 1945 года Хиросима была разрушена урановой бомбой, а Нагасаки — плутониевой. Вскоре война закончилась, но атомная эра началась. В 1946 году Сиборг вернулся к научной работе в Беркли. Работая с плутонием, он детектировал следы других трансурановых элементов, и ему хотелось завершить исследования и опубликовать их результаты. Однако помимо практических вопросов работы и обращения с этими элементами, возникали проблемы и общетеоретического характера. Куда размещать эти элементы в периодической системе? Вопрос был далеко не праздным. Редкоземельные элементы, более известные как лантаноиды, тоже не могли найти себе клетки в таблице Менделеева, пока Нильс Бор не разработал модель атома со стационарными орбитами. В 1921 году Бор предположил, что 14 элементов, следующих в периодической системе за лантаном, образуют внутренние переходные серии, а число их внешних, то есть валентных электронов, остается равным 3, пока не заполнится внутренний 4F электронный под подуровень. Он предположил, что неоткрытый еще в то время элемент, завершающий эту серию, должен находиться в периодической системе в той же группе, в которой расположены гафни и цирконий. Этот элемент был открыт Дирком Костером и Дьордом де Хевиши, которые, убедившись, что свойства этого элемента соответствуют теоретическим предсказаниям Бора, Назвал его гафнем. Гафни — латинское название Копенгагена. Дальше — больше. Бор также предположил, что элементы под актинием должны образовать вторую внутреннюю переходную серию, в которой должен заполняться 5F электронный подуровень. Большая часть химиков относилась к этому со скептицизмом. Они продолжали помещать торий — атомный номер 90, максимальное значение валентности 4 — в четвертую группу, под Титаном, Цирконием и Гафнием, при том, что в те времена Уран, атомный номер 92, максимальная валентность 6, казался обитателем шестой группы и соседом Хрома, молибдена и Вольфрама. Когда были открыты первые трансурановые элементы, казалось логичным поместить Нептуний в седьмую группу, под Марганец и Рений, а Плутоний в восьмую, Крутению и Осмию. Результаты исследований Сиборга говорили другое. И в 1945 году он опубликовал периодическую систему с новой структурой, в которой актиноиды располагались в качестве отдельной серии элементов прямо под лантаноидами. Первоначально многие химики рассматривали такой редизайн как безумную идею. Но со временем эта структура таблицы Менделеева стала стандартной. Исследование америция номер 95, и кюри номер 96, подтвердили, что их наиболее устойчивой степенью окисления была степень окисления плюс 3. Дальнейшие работы показали, что каждый трансурановый элемент также характеризуется степенью окисления плюс 3. Далее Сиборг продемонстрировал близость химических свойств трансурановых элементов, их схожесть со свойствами лантоноидов что давало все больше и больше свидетельств в пользу существования привычной сейчас для химии группы актиноидов. Аргументы Сиборга основывались на изучении химических свойств. Эту информацию удавалось получать с огромным трудом, так как для исследования были доступны лишь крошечные образцы новых элементов. Сиборг мог объяснить наблюдаемые явления и с точки зрения физики. Он отмечал в своей Нобелевской лекции, Энергии под уровней 5F и 4D настолько близки, что энергия перехода электрона с одного подуровня на другой пренебрежимо мала. В последующие годы Сиборг с авторами улучшал и разрабатывал методики для получения и изучения новых трансурановых элементов. Берклия, Калифорния, Эйнштейния, Фермия, Менделеевия, Нобелия и, в конце концов, Сиборгия. Продолжая координировать эту исследовательскую программу, Сиборг был вовлечен и в другие проекты. С 1958 по 1961 год Сиборг был ректором Университета Калифорнии, Беркли. В октябре 1958 года Сиборг объявил о снятии запретов на политическую деятельность. И запрет на поддержку коммунизма среди студентов был снят. Он был сторонником проведения спортивных мероприятий с участием университетской команды «Калифорнийские медведи». Причем лозунг команды «Вперед, медведи!» «Go Bears!» был анаграммой его фамилии – «Сиборг». «Калифорнийские медведи» выиграли свой первый и единственный спортивный чемпионат Национальной студенческой ассоциации по баскетболу в 1959 году, во времена ректорства Сиборга. С 1961 по 1971 год Сиборг был председателем комиссии по атомной энергии США, в которой он сыграл важную роль в международных переговорах, результатом которых в итоге стала Декларация ООН о нераспространении атомного оружия, которое, увы, в наше время не выполняется. Президенты США консультировались с Сиборгом. В его воспоминаниях есть эпизод, что Линдон Джонсон однажды вытащил ученого из бассейна для срочной консультации по телефону, которую он давал, стоя в плавках и даже не успев использовать полотенце. Сиборг сохранял активность до последних дней жизни. В 1998 году в Бостоне на заседании Американского химического общества Сиборг перенес инсульт, что привело его к смерти полгода спустя. 25 февраля 1999 года в своем доме. Имя Сиборга увековечено не только в периодической системе, но и в небесах. В 1984 году в его честь был назван астероид. 4856 – Сиборг. Это подходящая честь для того, кто, как герой Вселенной Звездного Пути, смело мог сказать «Моя цель – смело идти туда, куда ни ступала нога человека.